Глава двадцать В душевное сомнение Папа обрадовался мне как дочери или мне как ниточки, связавшей его с гельдернами. Я провожаю его взглядом, но сейчас будет ясно, когда я расскажу часть правды. Папа распахивает двери, и замирает на пороге. Дочка, недоуменно окликает он меня. Никого нет, спокойно объясняю я. «Моргнув, он еще раз выглядывает на улицу и только потом плотно захлопывает дверь, задвигая щеколду. Я невольно распрямляю плечи, поднимаю голову. «Дочка, не знаю, который именно лорд Гельдерн тебе написал. Полагаю, в обоих письмах ложь. Лорд Лоуренс Гельдерн с одобрения герцогини проявлял ко мне интерес, но все закончилось оскорблениями в мой адрес с его стороны». Его поведение было настолько отвратительно, что, защищая мою честь, его на дуэль вызвал лорд Дианрати. Лорд Гельдерн не только не успокоился, но и попытался забрать меня в родовые земли силой. Мне повезло, что, по счастливому совпадению, на земле Гельдерна сегодня напал культ Даро, и мне, благодаря магии, удалось оказаться здесь. «Что? Что ты такое говоришь? Юджин?» Папа смотрит на меня в полнейшей растерянности. «Я не вижу смысла придумывать небылицы. Проще жонглировать фактами и искажать правду. Прятать важное в тени и выставлять под яркий свет незначительные, но интригующие детали». Так писали в умных книгах из «Тайной комнаты за гобеленом». «Получится ли у меня? Самый слабый узел в моей истории – магия, переместившая меня домой. Но ничем, кроме магии, мое возвращение не объяснить». «Признаваться, что прошла тёмной тропой, нельзя. Сказать, что меня спас светлый воин, не Гельдерн. Союзники или, скорее, вассалы в бою участвовали, так что опровергнуть мои слова будет некому». «Иуджи!» — в холл выбегает Юрита, моя младшая сестренка. «Я так скучала!» «Ох, Юри!» — она так вытянулась. Я прижимаю сестренку к себе, а сама расчётливо наблюдаю за папой. Слежу из-под полуопущенных ресниц за сменой выражения его лица. Растерянность сменяется ещё большей растерянностью. «Юджин, что ты говоришь?» в Сотый раз повторяет он. «Как могло быть нападение? Тьма давно пала. Забилась в щели и выжидала. Как, по-твоему, я здесь оказалась? Думаешь, я шучу? Нет, но...» «Юджи, я рад, что ты в порядке». Я не в порядке, но стою ровно, истерику не закатываю, цела, не ранена. То, как папа даже не потрудился задуматься, что может скрываться за внешним спокойствием, неприятно царапает. Но ну, может быть, он человек такой, поверхностный. «Да, я в порядке. Изливать душу я ему не готова. Да и к чему?» «И что теперь? Он у меня?» спрашивает. «Я пожимаю плечами». «Ничего. К счастью, надеть на меня кольцо Гельдерна не успели. Кстати, пап, а что со мной не так? Ни высокого положения, ни богатого приданого у меня нет». Но брака добивался лорд, приближенный к основной ветви, и даже пошел на принуждение. «Дочка, возможно, ты что-то не так поняла? Лорд Гельдернов очень уважаемый и влиятельный, а твой жених написал, что любит тебя. И герцогиня подтвердила. Я думаю, нам нужно поговорить с твоим женихом, разобраться» то есть родной дочери ты не веришь а незнакомым людям веришь ведь у них высокий статус ха юджи да зря я при сестре начала уже глаза на мокром месте кажется я ее напугала а впрочем она немного младше меня разница всего несколько лет юрита в шаге от совершеннолетия и ей стоит заранее понять что рассчитывать она может прежде всего на себя и на надежных союзников «На тех, кто реально поддерживает, а не языком слова месит. Я успокаивающе глажу сестренку по волосам. «Юджин, я не говорю, что я не верю. Я говорю, что ты могла не так понять намерение лорда и его к тебе чувства, потому что никаких других причин жениться на тебе у лорда Гельдерна нет». «Ты уверен?» — папа кивает. «Получается, он не знает». Я внимательно следила за его реакцией уверена, что он был спокоен. Никакое озарение в глазах не мелькнуло. Я еще спрошу у мамы, но, похоже, сведения надо искать либо у главы нашего рода, либо у Гельдернов, либо у темной госпожи. Ясно. Юджин, что же мы в холле? Комнату сейчас приготовят, а пока навести маму. Ты принял какое-то решение, пап? Ну да, будем разбираться. Завтра я улажу дела на службе и поедем в столицу. К Гельдернам? Я стараюсь, чтобы вопрос звучал равнодушно. Да, Юджин, а как иначе? Ты сказала, что была с лордом наедине в его доме. а визите, как я понял, известно герцогине. Гельдерна не допустят скандала, и все уладят. Я сказала, что не выйду за Гельдерна, Юджин. Мы поговорим завтра. Вот как. Чего-то подобного и следовало ожидать. Я расстроена, и чего уж там, чувствую себя преданной, но я не удивлена. Меня скинули герцогине, ни разу не навестили в доме герцога. Родителям далеко, но брат, который учился в столице, мог прийти». Не приходил. О чем я? Я прямо сказала, что меня оскорбили, а отец услышал лишь то, что моя репутация пострадала. Да, завтра. Ах, да, я подумала, что брак сорвется без документов. Я их сожгла, и надо бы восстановить. Юджин. Юджин. Я узнаю мамин голос и, прихватив сестру, иду в дом. Мама, откликаюсь я. Интересно, чем обернется эта встреча. Чуда я больше не жду. Если папу, сестру я узнала сразу, папа не изменился, а Юрита то вытянулась, похорошела, то мамин вид меня неприятно поражает. Я запомнил ее цветущей красавицей, пусть и не юной. Мама младше отца, но выглядит ощутимо старше. Кожа болезненно бледная, изрезана ранними морщинами. Волосы собраны непривычно, но в то же время прическа смутно знакома, и я понимаю, что ее делала страдавшая облысением пожилая родственница герцогини. У мамы бесцветные сухие губы, тусклые глаза. Кажется, блеск в них вспыхнул при виде меня, но уже гаснет. Дочка! Я замечаю, что домашнее платье накинуто поверх спальной сорочки и сверху шаль. Видимо, мама уже отдыхала. А сколько времени? Ведь не так поздно еще. Нет ничего плохого в том, чтобы лечь, если не здоровиться. Но моя догадка мне не нравится. Традиция собираться за ужином за одним столом явно забыта. Обняв маму, я провожу по ее спине. Она похудела, стала совсем хрупкой. Мама опирается на меня, тем самым выдавая, что ей хуже, чем мне подумалось вначале. «Мам!» Я, провожаю ее в комнату, помогаю сесть. Юрита суетится рядом, набрасывает маме на ноги плед. Пальцы у мамы ледяные, ноги, думаю, тоже. И Иуджи, твой папа сказал, что ты украла сердце молодого лорда Гельдерна, и твой брак можно считать по-настоящему счастливым. Мама всерьез обеспокоена. Сердце? Мама, ты знаешь, чем я действительно могла заинтересовать род Гельдернов? Юджин? Нет, не знает. Я только побеспокоила ее напрасно. Но не задать вопрос я не могла. Папа говорит, что он тебя любит. Влезает Юрита. Откуда он знает? Хмыкаю я. Стараюсь говорить доброжелательно, но злость все равно прорывается, и мама, и юрита ее чувствуют. Мама еще больше теряется, а вот юрита хмурится. Возможно, мне стоило быть мягче. Возможно, Юрита хотела меня подбодрить, как могла, по-детски. Но пусть начинает думать головой. Неужели пары писем достаточно, чтобы судить о чувствах незнакомца? Но это же Гельдерн, воины света. Я бы хотела быть на твоем месте. Я напрасно отказалась от Лоуренса. Могла бы сейчас показать сестренке, насколько жало кто таком она мечтает. «А я рада, что ты не на моем». Меня прошибает холодный пот. «Юрита -то тоже в опасности, как и я». «Юрий, проверь, мою комнату уже привели в порядок?» Сестренка обиженно поджимает губы. Она достаточно сообразительна, чтобы понять, что я отсылаю ее под благовидным предлогом, чтобы остаться с мамой с глазу на глаз. юрий обещает спуститься на кухню, чтобы распорядиться насчет ужина для меня. Как только дверь закрывается, и мы с мамой остаемся вдвоем, я холодно спрашиваю. «Мам, что происходит дома? Что происходит с тобой? И почему в комнате я не чувствую запаха лекарств, которыми ты лечишься?» «Юджи, я приболела. По-твоему, я слепая дура? С мамой что-то не так. Юджи, я не хочу, чтобы ты забивала голову чепухой. Я мечтаю, чтобы ты и Юрия счастливо устроили свою судьбу. Тогда мое сердце может быть спокойно». «А брат?» — в лоб спрашиваю я. «Раньше мама никогда не делила нас, детей, на более любимых и менее любимых. Я всегда чувствовала, что она не делает между нами различий, разве что от брата требовала больше в учебе». Так как в нем видели наследника, преемника. Но теперь почему-то обрати мама не вспоминает. Он мужчина, Юджон, сам позаботится о своей судьбе, а вам, девочкам, придется полагаться на удачу в браке. Все могло быть иначе. Если бы мне наняли учителя, как брату, я могла бы развить способности и поступить в Академию магии. Но платить за меня и за брата отец не может и отдал предпочтение сыну. Я кривлю губы, обидно. Хотя я понимаю, не могу сказать, что его выбор вырастить меня, леди, однозначно плох. Вспомнить ту же сестру Кристона. Леди не замужем, и едва ли ей выпадет испытать счастье материнства. Лорды предпочитают жениться на утонченных леди, а не на воительницах. Какой мужчина захочет жену, способную врезать магией так, что отправишься прямиком в чертоге смерти? И все же, когда ты заболела, что сказала лекарь, какие лекарства ты принимаешь? Ты ведь понимаешь, что я выясню правду. «Юджи, ты словно уже собралась в вечные чертоги». Мама горько улыбается. «Ты права, дочка. Чертоги белогорья не примут такую бесполезную мать, как я. Я совсем не то имела в виду. Бездна. Я просто видела, что свет бывает уродливым. Мам!» Она отмахивается. Я почувствовала недомогание около полугода назад, Юджи. Я быстро оправилась, но недуг возвращался с каждым разом все быстрее, пока месяца три назад я не уступила болезни окончательно. Меня смотрели все лекари города, но они ничего толкового не сказали, выписали укрепляющую настойку, но она бесполезна. Ты слишком слаба, чтобы отправиться в столицу, но можно выписать целителя. Это дорого, Юджи, слишком дорого, не дороже учебы в академии. Брат мог взять в академию отпуск на год, но не сделал этого. Мама поэтому его не упомянула. Или есть что-то еще? Без отца не обошлось? Сама собой, без отца не обошлось. Перед внутренним зрением появляется его пышущее здоровьем лицо, и мне становится неприятно. «Чушь, мама! Твое здоровье стоит любых денег!» Юджин, я не хотела тебе говорить, но сейчас понимаю, что ты настроена решительно, а у меня не хватит сил тебя остановить. Лучше ты узнаешь об этом от меня. «Мама...» — Я потеряла красоту и привлекательность, Юджин. Полгода назад у твоего папы появилась женщина.